Глава шестая. Перед тем, как принять послов франкского короля, Ярослав позвал митрополита Феопемпта на совещание. Оно происходило в глубокой тайне в присутствии двух любимцев, княжича Всеволода и пресвитера Илариона, которого старый князь очень уважал за благочестие, ученость и беспокойство о русской земле. На другой же день на Торжище стало известно, что греческий митрополит недоволен приездом посольства и укорял Ярослава за его стремление выдавать дочерей замуж за латынин. Ярослав не питал большой нежности их константинопольским владыкам и точно ждал удобного случая, чтобы избавиться от Феопемпта и поставить на его место своего любимца Илариона. Митрополит вызывал неудовольствие князя склонностью к соглядательству, а также покровительству корсунским купцам, товары которых находили беспошлинное убежище за каменной стеной митрополитчьего двора неподалеку от храма Святой Софии. Дело было, конечно, не только в этом. Достойно удивления то упорство, с каким Византия навязывала славянам мысль о всемирной власти Василевса. Даже сами греки знали, что это была совершенная фикция, но она утешала константинопольских идеологов среди той печальной действительности, какая их окружала. На совещании митрополит Феопемпт имел неосторожность еще раз напомнить Ярославу, что он должен чтить греческого царя как своего духовного отца. Но даже этот богомольный князь хмурился в праздник положения «Арис», установленный в память победы греков над русами, когда буря разметала скифские ладьи. Феопент доказывал князю, в этот день в христианских церквах празднуется не победа греков над русскими, а христиан над язычниками. Обычно из Константинополя присылали на Русь епископов, знавших славянский язык. И князь, и митрополит понимали друг друга. Но Ярославу были не по душе подобные рассуждения, только постоянный, не покидающий его ни днем, ни ночью, страх перед мыслью, что, убегая апостольской церкви, он может погубить свою бессмертную душу и обречь ее на вечной муки, удерживал князя от разрыва с греками. Были у князя причины и более земного характера. Он собирал в виде дани огромное количество пушного товара и обычно сплавлял его в Херсонес и Константинополь. А ссора с Василевсом лишила бы его этой возможности. Митрополит Феопемт тоже отправлял туда меха, полученные в Полоном, отданным ему в кормление, и на этой почве у князя и греческого митрополита расхождений не было. Но Феопемт Был сребролюбец и прятал свои деньги в тайнике. Ярослав же на вырученные от продажи мехов деньги покупал товары, доставляемые из Царьграда, парчу и шелк, бумагу и благовоние, вино и сухие фрукты. Из Греции приходили художники, учителя четырехголосого пения, строители церквей, им тоже надо было платить. Без этих людей Русь еще не могла обходиться, Это связывало русских князей по рукам и ногам, и Всеволод, наделенный пониманием политической обстановки, многому научившийся у греков старался смягчать напряженное положение и не доводить дело до кровопролития. Но одно из вооруженных столкновений с царьградскими греками произошло незадолго до описываемых событий. Анна была тогда еще совсем юной и вместе с сестрами смотрела с высокой башни, как при огромном стечении народа, собравшегося на подоле, многочисленные ладьи и челноки, полные русских воинов, отплыли воевать в далекое море. Иларион и многих других книжников на Руси раздражали выспренные слова царьградских витий, вроде той речи, что в самоупоении по поводу победы над печенягами произнес Иоанн Евхаицкий, друг и покровитель Михаила Псела. Греки свысока смотрели на варваров, и, оскорбленные таким пренебрежением, горячие головы толкали Ярослава на необдуманные действия, забывая о том, что у царя есть хорошо устроенное войско, много золота и, наконец, страшный греческий огонь. Предприятие представлялось весьма рискованным, однако пока не было другого способа заставить греков считаться с молодым русским государством. А сказания о счастливых походах под стены Царьграда подогревали слово «любие» даже у такого рассудительного человека, как Ярослав. Поводом для войны послужило убийство в Константинополе богатого русского купца. Но уже заблаговременно были срублены огромные деревья и выдолблены челноки, чтобы в случае надобности спуститься в них в полноводье под Днепру до того места, где река так узка, что через нее перелетает печенежская стрела. Дальше открывался путь в Русское море, а за ним лежала греческая страна. Во главе киевских воинов и наемных варягов отправился в поход старший сын князя, Владимир, которому тогда едва исполнилось двадцать пять лет. Но при нем находился старый опытный воевода Вышита. Владимира послали с расчетом, чтобы слава победы осталась за представителем княжеского рода, хотя это был человек, малопригодный для подобных предприятий и, кажется, более интересовавшийся загробными тайнами, чем воинскими подвигами, прилежно читавший пророческие и тайноведческие книги. С таким вождем русские воины пошли с одними секирами в руках против медных труб, изрыгающих греческий огонь. Благополучно миновав пороги, русские ладьи спустились к морю, поразившему никогда не видевших его хлебопашцев своей огромностью и непрестанным движением. Все здесь было ново для жителей Киева, Переяславля или какого-нибудь тихого. Лиственно. Соленый воздух, раковины, медузы, дельфины, странные рыбы попадались в русские сети, и невиданные деревья росли на каменистых берегах. Воины говорили князю, кто советен с морем? Высадимся на берег и будем ждать греков. Это были мирные люди, приплывшие сюда на утлых челнах, потому что такова была воля князя но они относились ко всему с осмотрительностью и опасались непривычной стихии. Однако жадные довоенные добычи наемники, которых манил полный сокровищ Константинополь, настаивали, чего доброго можно найти среди скал? Пойдем на ладьях под Царьград, как ходили некогда Олег и Игорь. А по ходу Олега прибившего к вратам царственного города свой щит, гусляры пели песни. Победа казалась молодым воинам легко достижимой, заманчивой, обещающей богатую добычу. На совете вышито выступал против морского боя, однако молодой князь весь во власти пророческих видений послушался варягов, и его ладьи двинулись из устья Дуная в греческие пределы. Воины гребли изо всех сил, не предполагая, что они уже стремятся к своей гибели. В Константинополе своевременно получили известие о приближении скифов, как называли русских, в Панегириках императором, и в дальнейшем все произошло так, как это обычно описывалось в монастырских хрониках, где на помощь ромеям неизменно приходили небесные силы. Обманув царскую стражу, Владимир Ярославич ворвался под покровом ночной темноты в Пропонтиду и наутро выстроил ладьи в одну непрерывную линию против царственного города, желая устрашить врагов числом княжеских воинов. На рассвете русские с волнением увидели совсем близко купол Святой Софии и великолепие дворцовых зданий. По своему обыкновению греки вступили в переговоры. Владимир, вероятно, по наущению варягов, потребовал по фунту золота на человек. Такие условия мира оказались явно неприемлемыми для Константина Мономаха. Целый день греческие корабли не решались нападать на русские ладьи, по-прежнему выстроенные в одну линию. Только с наступлением темноты Федора Акан, Друнгарий царских кораблей, начал морское сражение метательные машины и греческий огонь сделали свое дело, но здесь уже начинаются легендарные события. Поднялась ужасающая буря, и патриарх утверждал, что это божий гнев возмутил доселе спокойное море. Чудовищные волны, как щепы, разметали русские челны. С большими потерями Владимир Ярославич стал отходить. Но когда Феодор Кан увлекся погони, русские, используя свое превосходство в маневренности и быстроходности, снова вступили в бой, потопили несколько неприятельских кораблей и четыре галеры захватили. Федор Кан в этой битве был убит. Во время бури корабль Владимира пошел ко дну. Так что он и воеводы Вышита вынуждены были пересесть в ладью Ивана Тваримича, одного из военачальников. Многие другие челны погибли, и находившиеся в них люди утонули в морских пучинах. Около шести тысяч человек, побросав тяжелое вооружение, мешавшие плыть, добрались до берега и стояли там, намереваясь сухим путем вернуться на Русь, хотя никто из воевод не хотел идти с ними. Тогда старый вышето сказал «Я пойду с вами». Останусь ли жив или погибну, но разделю вашу участь. Когда буря утихла и в Константинополе поняли, что она сокрушилась силой варваров, император Константин Мономах послал вдогонку за оставшимися в море скифскими ладьями Четырнадцать быстроходных кораблей, вооруженных огнеметательными трубами, но Владимиру удалось отбиться от греков и, нанеся царскому флоту некоторый урон, беспрепятственно возвратиться в устье Днепра. Трагичнее было положение тех, кто находился с вышитой, его воины, измученные голодом и прочими лишениями, так как оставались без всяких припасов и почти без оружия, шли берегом моря. Вскоре отряд оказался окруженным греческими войсками, в числе которых были закованные в железо Русские мужественно защищались, и многие пали на поле сражения, предпочитая смерть, позору плена. Только 800 человек попало в руки врага живыми, и среди них насчитывалось немало раненых. Одержав эту легкую победу над безоружными, Ромеи ослепили пленников и самого воеводу Вышиту а некоторым, кроме того, отрубили правую руку. Лишь незадолго до приезда франкских послов, когда отношения с Царьградом вновь наладились, Слепцов отпустили на родину. Мир был скреплен браком Всеволода Ярославича на дочери Константина Мономах. Вместе с нею прибыл на Русь митрополит Феопемпт. Подворье митрополита, обнесенное высокой каменной стеной, напоминало крепость или молчаливый монастырь. Здесь было много черных монахов, и строго соблюдался распорядок константинопольской жизни. Феопемт обитал в больших палатах. Внутри стены дома были украшены мрамором и благочестивыми картинами. Всюду здесь слышалась греческая речь, и во время литургии поминали Василевса и его благоверную супругу. Обязанности привратника тоже выполнял греческий монах, и если у кого-нибудь возникала потребность попасть к митрополиту, и он стучался в его ворота, то сначала приоткрывалось небольшое окошечко, забранное решеткой, и оттуда посетители внимательно оглядывали черные, как маслины, глаза, и, только убедившись, что за дверью стоит известный человек, привратник отворял низенькую калитку Большие ворота широко растворялись лишь тогда, когда митрополита посещали представители княжеской семьи или привозили из полонного оброк на повозках, зерно, дрова, различные овощи, кур и прочую живность. Когда Патрикий Кевкамен Катакалон, совершив небезопасный путь через пороги, прибыл в Киев, он, как и все приезжающие из Константинополя, остановился в покоях митрополита. Вместе с письмом Василевса Патрикий доставил с Константинополя богатые дары, всякого рода шелковые и парчевые одежды, серебряные сосуды, благовония, но в действительности это был очередной саглядатый. И Ярослав догадывался, что царедворцу предписано разузнать, с какой целью пребывают франкские послы. Константин Лихут, вершивший при Константине Мономахе всеми делами в ромейском государстве, ибо сам император предпочитал предаваться приятной неге в обществе худенькой склерины, поручил Патрикию по возможности помешать браку еще одной дочери русского князя с королем латинской веры. Патрикий Кевкамен Катеколон сидел в кожаном кресле, украшенном медными гвоздиками в виде звездочек, устало свесив руки с подлокотников. На длинных пальцах Патрикия поблескивали драгоценные перстни, но его сегодня оборевало дурное настроение, и он не считал нужным изображать на лице приятную улыбку, как привык это делать в священном дворце или при встрече с Ярославом, с которым ему хотелось во что бы то ни стало установить дружественные отношения. Патрике сердился на митрополита за неловкое поведение во время вчерашнего совещания с князем, когда этот медведь в монашеском одеянии расстроил все его хитро сплетения.